Мел, 1 ноября 2019 года. Пятница. Дом у Энтвартов представлял собой стоявшую на склоне горы огромную усадьбу, которая в этот вечерний час была освещена со всех сторон, словно туристическая достопримечательность. Вдоль вымощенной плиткой подъездной дорожки, которая прихотливо изгибаясь тянулась от шоссе к дому, тоже горели яркие фонари, а перед гаражом на четыре машины стоял небольшой белый БМВ. Остановившись позади него, Мел и Бенуа вышли из салона и поднялись на высокое крыльцо. Пока напарник звонил в дверной звонок, Мел обернулась, чтобы окинуть взглядом панораму лежащего внизу города. Но Ванкувер был скрыт толстым слоем тумана, сквозь который едва просвечивали похожие на новогодние гирлянды несущие тросы моста Лайонс-Гейт. Над облачным одеялом торчали только верхушки самых высоких небоскребов городского центра, похожие на сверкающие маяки. Но над склонами горы Холлиберн, где стояла усадьба у Энтвортов, ни облаков, ни тумана не было. Воздух здесь на возвышенности был по-зимнему сухим и холодным, а на черном ночном небе сверкали бесчисленные звезды, пока город внизу укутывал туман. «Как в сказке», — прошептала Мэл. Дверь со щелчком отворилась. Мэл повернулась на звук и оказалась лицом к лицу с беременной брюнеткой. «Дэзи Риттенберг?» — спросила она, стараясь справиться с волнением. «Что вам нужно?» Брюнетка посмотрела на нее, потом перевела взгляд на бинуа. Лицо у нее припухло, а глаза покраснели, словно она недавно плакала. Слава богу, она в порядке. По крайней мере, одна беременная женщина целая и невредима. «Сержант Мэлори Ван Альст, капрал бинуа представилась Мэл. «Вы позволите войти? Мы хотим задать вам несколько вопросов, а... Что там такое, принцесса, кто там?» Донесся из глубины дома раскатистый голос, и в поле зрения Мэл появился мужчина, направлявшийся к двери. Высокий, подтянутый, загорелый, серебристая седина, точеный подбородок и отточенная манера держаться. Мэл сразу узнала его по фотографиям, которые видела в интернете. «Мистер Уэнфорд?» Мэл еще раз представила себя и напарника. «Мы расследуем дело об исчезновении и действовать нам необходимо как можно быстрее. У нас есть основания считать, что ваша дочь располагает информацией, которая может помочь нам в розысках. «Можем мы войти?» Лабден Уэнтвард замешкался. Его взгляд метнулся в сторону дочери, и принцесса чуть заметно покачала головой. Уэнтвард расправил плечи, отчего сразу стал казаться выше ростом. «Не понимаю, какое отношение Дейзи может иметь, выражение его лица вдруг изменилось. Похоже, ему в голову пришла какая-то новая мысль. Или это имеет какое-то отношение к Джону?» Мэл почувствовала, как по ее жилам пробежала горячая волна. «Вы позволите нам войти?» С видимой неохотой Дейзи и Лабден отступили от двери, пропуская детективов в дом. Из прихожей их провели в роскошно обставленную просторную гостиную. В газовом камине плясали язычки пламени, вид из окна на лежащий внизу город был совершенно потрясающим но не успела Мэл насладиться им, как в гостиной появилась элегантно одетая женщина, двигавшаяся с грацией балерины. Выглядела она столь же представительно, как и Лабден, однако весь ее облик был пропитан отчетливой женственностью. Вне всякого сомнения, это была сама Аннабель Уэнтвард. «В чем дело?» — резко спросила она, перебегая взглядом с Мэл на Бенуа и обратно. «Кто эти люди?» «Все в порядке, дорогая, это полиция. Они хотят расспросить Дейзи о ком-то, кто пропал без вести». Аннабелли и ее муж обменялись раздраженными взглядами. Мэл и Бенуа тоже переглянулись. Похоже, они напали на след. Мэл чувствовала это нутром. Тем временем супруги у Энтвард двинулись к дивану с явным намерением присутствовать при разговоре. «Мы хотели бы расспросить Дейзи без свидетелей», — остановил их Бенуа. У Энтварда заколебались, и Лабден посмотрел на дочь. «Мы будем рядом, принцесса, позови, если понадобится», сказал он и повернулся к детективам. «Пожалуйста, постарайтесь покороче. Дейзи очень устала, ей необходим отдых. Сегодня у нее выдался не самый легкий день, и мы беспокоимся о ребенке». «Конечно», — заверила его Мэл. Лабден и Аннабель вышли, бесшумно прикрыв за собой высокие французские двери. Дэйзи неловко опустилась в кресло рядом с камином. Глаза у нее оставались припухшими, на коже олели пятна. Она явно нервничала и держалась холодно, почти враждебно, хотя, возможно, ей действительно не здоровилась. Детективы сели на диван напротив нее, и Биноа едва заметно кивнул Мэл. «Можно начинать». «Миссис ритенберг сказала Мэл, слегка подаваясь вперед. Мы расследуем обстоятельства инцидента, который произошел вчера вечером в особняке под названием Нортвью, также известном как Стеклянный дом. Как я понимаю, вы знакомы с его владельцами? и Норт и ее мужем Харута. Мэл вопросительно посмотрела на Дейзи в надежде, что та выложит какие-нибудь интересные подробности. Дейзи сглотнула. «Что случилось? О каком инциденте вы говорите?» «Скажите, когда вы в последний раз были в доме супругов Норт?» Дейзи явно чувствовала, что ее загнали в угол, и она инстинктивно прикрыла ладонями живот. «Может, мне стоит пригласить адвоката?» «А он вам нужен?» — парировала Мэл. Дейзи покраснела. «Не волнуйтесь так, миссис Ритенберг. Даю вам честное слово, вам ничто не угрожает. На данном этапе расследования мы только собираем информацию, Всего лишь информацию. Нам известно, что вчера во второй половине дня вы купили в Бистро в Пойнт грей черничный ежевичный пирог. Кроме того, вы приобрели в цветочном магазине «Цветы Би» букет, состоящий из... Мэл раскрыла блокнот и нашла нужную страницу. Орхидей хидендробий, гипсофил, японских анимонов, паучьих хризантем и белокрыльника. Она подняла голову и посмотрела на Дейзи в упор. Вчера около четверти седьмого вечера пирог и букет были брошены на крыльце дома Нортов. Внутри букета мы обнаружили подписанную вами открытку. Поднявшись с дивана, Мэл шагнула к Дейзи, чтобы показать ей сделанную на телефон фотографию открытки. Вот и конец нашей свободе. Удачи тебе, подруга, это был тот еще аттракцион. Спасибо за поддержку. Дейзи. Ха, целую. Кому была адресована эта открытка миссис Ритенберг? Дейзи не ответила. Мэл вернулась на диван. Что произошло в Нортвью? Как там оказались вы и ваш муж? Почему вы бросили пирог и букет перед дверью? Дейзи Ритенберг облизнула губы и проговорила очень медленно. Меня и моего мужа пригласили на ужин друзья. «Друзья? Кто они?» Она опустила взгляд и принялась разглаживать брюки на коленях. «Моя подруга Ванесса Норт. Она тоже в положении. И Харута ее муж. Они ваши близкие друзья?» Прежде чем ответить, Дейзи немного помолчала. «Я... Я познакомилась с Ванессой в августе на курсах йоги для будущих матерей». Ее глаза наполнились слезами. Как я уже сказала, она тоже была беременна. «Была? Вы говорите о ней в прошедшем времени. С ней что-то случилось?» «Я... Нет, с ней ничего не случилось. Все в порядке, Ванесса по-прежнему беременна. А Харута, До этого я виделась с ним только один раз, а Джон вообще не был знаком ни с ним, ни с Ванессой. Мы думали, что будем дружить с семьями. Ванесса нас пригласила. По дороге мы купили этот пирог и цветы». «Можете объяснить, почему вы бросили и то, и другое перед дверью?» «У меня начались судороги», — ответила Дейзи на этот раз без малейшего промедления. «Очень сильный, я даже думала, что рожаю». Я испугалась, бросила цветы и пирог и схватилась за живот. Мэл медленно вдохнула. «А как же ужин с вашими друзьями?» «Никак, мы решили не рисковать. Мы просто сказали Ванессе, что я плохо себя чувствую, и сразу же поехали домой». «Джон очень волновался и настаивал, чтобы я поскорее показалась врачу». «А как отреагировали Норты?» «По-моему, нормально». «Ванесса, правда, очень за меня испугалась, но...» «Вы не разговаривали с ними после того, как столь поспешно вернулись домой?» «Нет». «То есть ваша беременная подруга, которая так за вас испугалась, даже не позвонила, чтобы узнать, как ваши дела?» Дейзи не ответила. «Скажите, миссис Риттенберг...» «Был ли в тот вечер в стеклянном доме кто-то помимо Ванессы и Харута?» «Я никого не видела». «Не заметили ли вы припаркованную на подъездной дорожке машину желтого цвета?» Дэйзи побледняла. Ее дыхание участилось, а взгляд непроизвольно метнулся к закрытым французским дверям. Мэл решила переменить тему. «Ваш дом, он ведь называется розовый коттедж, так? Причем здесь мой дом?» «Кто убирается в розовом коттедже, миссис ритенберг «Какое отношение это имеет к...» «Мы можем перенести наш разговор в участок, мэм», — вмешался Бенуа. «Но для всех будет лучше, если вы поможете нам сейчас». Дейзи Риттенберг плотно сжала губы. Когда она снова заговорила, каждое слово давалось ей с трудом. «Я...» «Мы заключили договор с клининговой фермой. Она называется «Помощь Холли». Они начали работать у нас через три дня после того, как в июле мы поселились в розовом коттедже. Кто это они? Уборщицы из фирмы? Вы знаете кого-нибудь из них по именам? Нет. Ее ответ был твердым и быстрым. Слишком быстрым. Мел медленно кивнула. Скажите, когда вчера вы и ваш муж приехали к дому Нортов, видели ли вы припаркованные на подъездной дорожке Subaru Crosstrek? с логотипом помощь Холли на дверце. «Нет, я же уже говорила. Я не видела там никаких посторонних и никаких машин тоже не видела». «Вы уверены? На подъездной дорожке не было никаких машин!» Дейзи, уже не скрываясь, бросила взгляд на дверь в соседнюю комнату. Она явно нервничала, чувствуя, что ее загоняют все дальше в угол, и Мэл подумала, что их шансы получить от Дейзи Риттенберг хоть какую-то информацию стремительно убывают. А если я скажу, что у нас есть свидетель, который видел, как вы и ваш муж въехали на дорожку перед домом Нортов на сером Ауди С6 в 6 часов и 14 минут пополудни и припарковались позади желтого Субару? Наш свидетель также утверждает, что обе машины оставались на подъездной дорожке почти до полуночи, после чего и Ауди, и Субару куда-то уехали, можно сказать, умчались? Тогда я скажу, что ваш свидетель лжет. Или у него галлюцинации? А еще я скажу, что с меня достаточно, я больше не собираюсь отвечать на ваши вопросы». «Миссис ритенберг снова вступил Бенуа, «в стеклянном доме серьезно пострадал человек. Вы могли бы нам очень помочь». «Что?» «Мы предполагаем, что в доме кого-то серьезно ранили, и...» «Кто? Кто пострадал? Кого ранили?» Глаза Дейзи расширились от ужаса. На щеках расцвели два багровых пятна. «Это мы и пытаемся установить, если бы вы ответили на наши вопросы», начала Мэл, но Дейзи не дала ей договорить. «Папа!» — громко позвала она и с трудом поднявшись с кресла, заковыляла к французским дверям. Ладонь она прижимала к пояснице. Не успела Дейзи дойти до дверей, как в гостиную шагнул Лабден у Энтвард. Окинув дочь быстрым взглядом, он повернулся к детективам. «Прошу прощения, господа, но вам придется уйти. И как можно скорее». Мэл вскочила на ноги. «Позвольте нам задать вашей дочери еще один вопрос. Только один. От этого может зависеть человеческая жизнь». Лабдену Энтвард заколебался. Посмотрел на Дейзи. Мэл воспользовалась заминкой, чтобы достать телефон. Отыскав в галерее фотографию Кит Дарлинг, которую предоставила ей Холли Магуайр, она показала ее Дейзи. Вы узнаете эту женщину? Дейзи с трудом сглотнула, наклонилась вперед. Нет. Вы уверены? Посмотрите внимательнее. Конечно, я уверена. А кто это? Ваша уборщица. Она убирала у вас до 27 октября. Лицо Дейзи сделалось белым, как полотно. Что? Эту женщину зовут Кит Дарлинг. Она работала в фирме «Помощь Холли» и дважды в неделю приезжала в розовый коттедж пока 27-го числа ее не сменила другая уборщица. Словно боясь встретиться с Мелл взглядом, Дэйзи не отрывала глаз от фотографии. Я... Я... В дни, когда работала уборщица, я всегда старалась уехать из дома. Я никогда не видела эту женщину. И ту, которую Холли прислала ей на замену, я тоже не знаю. Мне известно только то, что уборкой дома занималась фирма «Помощь Холли». У нее затряслись руки, и она повернулась к отцу. «Пап, пап, я сейчас упаду в обморок, мне нужно прилечь. Скажи им, пусть уходят, немедленно!» Аннабелли Уэнтвард поспешно вела детективов к выходу, когда Мэлла услышала донесшийся из гостиной пронзительный голос Дейзи ритенберг «Я не знаю, не знаю, нет, я понятия не имею, что там произошло. Ну, пап, конечно, это правда!»